Метюшин был скандалист и пьяница. Он чёрт знает что мог натворить эт к из бухты барахты, бесстрашный человек. И помнится, рассказывали о каком-то его приятеле, что он в пику почтовому ведомству бросал зажжённые спички в почтовый ящик. И говорили, что у этого приятеля при гнусная фамилия. Так что вполне возможно, что это был гнушки. А, собственно говоря,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 Дети они были пьяны вчера, и он был пьян. Они, вероятно, проспали, а потом очухались, подумали: "Вздор, так спьяну болтал". Но приятная мысль скользнула и исчезла. Всё равно дело на чем-то. Вчерашнее придётся им повторить. Странно всё же, что они до сих пор не показались. Дуэль здорово это звучит, дуэль.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 Антон Петрович Глубоков вздохнул и открыл дверь в спальню. В углу стояла горничная и совала мятую газетную бумагу в мусорную корзину. Принесите мне, пожалуйста, кофе, сказал он и подошёл к туалетному столу. На нём лежал конверт. Его имя почерк Тани. Рядом валялись его щётка, гребёнка, кисточка для бритья, безобразная жёлтая перчатка. Антон Петрович вскрыл конверт.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 Бог весть, что пронеслось у неё в голове, но она грохнула корзинкой о стол и крикнула: "Нет! Меня подкупить нельзя, я честная. Подождите, я ещё всем скажу, что вы хотели меня подкупить. Нет! В этом сумасшедшем доме!" И она вышла, стукнув в дверь. Что с ней, господи, что с ней? Растерянно залепетал Антон Петрович и быстро шагнув к двери, завопил горничный вслед: "Убирайте с вон её минуту, убирайте с из дому. Третьего человека выгоняю", подумал он, дрожа всем телом. "И кофе теперь никто мне не даст".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 Дело в том, что всё это сплошной ужас, это ад какой-то. Спасибо, что зашла. Как мы ещё поговорим? Но сейчас я очень занят, сказал Антон Петрович, провожая её до дверей, он уронил ему казалось, по крайней мере, что он уронил. У меня с ним дуэль. Наташины губы задрожали. Она быстро поцеловала его в щёку и вышла. Странно.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 И протянул запечатанный конверт конторского вида. Я получил твоё глупейшее и грубейшее послание. В Антоны Петровиче выпал монокль, он вдовил его снова. Мне от тебя очень жаль. Но раз ты уже взял такой тон, то я не могу не принять вызова. Секунданту, тебя довольно дрянные, Берг. В Антоны Петровиче появилась неприятная сухость во рту, и опять этот дурацкий дрожь в ногах. ах садитесь же сказал он и сам сел первый гнушки утонул в кресле спохватился и сел на кончик он пренахально и господин с чувством проговорил митюшин представь себе он всё время смеялся так что я ему чуть не заехал в зубы гнушки кашлянул и сказал одно могу вам посоветовать целитесь хорошо потому что он тоже будет хорошо целиться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 и большим пальцем дёргая колёсико зажигалки. Лучше уж ты, сказал Гнушке. У нас был очень оживлённый день, начал Метюшин, таращив голубые свои глаза на Антон Петровичи. Ровно в половину девятого мы с Генрихом, который был ещё в дрызг пьян, я протестую, сказал Гнушке, направились к господину Бергу. Он попивал кофе. Мойму раз и всучили твоя письмец. который он прочел. И что он тут сделал, Генрих? Да рассмеялся. Мы подождали, пока он кончит ржать, и Генрих спросил, какие у него планы. Нет ни не планы, а как он намерен реагировать, поправил Гнушке. Реагировать. На это господин Берк ответил, что он согласен драться и что выбирает пистолет. Дальнейшие условия такие: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 сказал мне Тюшин и продолжал: "Тут начинается эпопея. С этими господами мы поехали заагрот отыскивать место. Знаешь, Вайсдорф, это за Аванзе. Ну вот. Мы там погуляли по лесу и нашли прагалину, где, оказывается, эти господа со своими дамами устраивали на днях пикничок. Прагалина небольшая, кругом лес до да лес, словом, место идеальное".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 Антон Петровичи сердце билось в пищеводе. Он попробовал его проглотить, но оно застучало ещё сильнее. Когда же дуэль? Завтра? Почему они не говорят? Может быть, послезавтра? Лучше было послезавтра. Мятеушин и Гнушки переглянулись и встали. Завтра в половину седьмого мы будем у тебя, сказал Мятеушин. Раньше ехать нет зачем, всё равно там ни пса нет.